Представление благоверного князя Иоанна Угличского в иноках Игнатия, Вологодского, Чудотворца. Святой благоверный князь Иоанн был сыном благоверного и христолюбивого князя Андрея Васильевича Угличского и благоверной княгини Елены. Святое крещение он принял в городе Великих Луках и, достигший возраста, скоро научился грамоте. Он обладал кротким и мирным характером, не любил детских игр и, соблюдая во всем умеренность, прожил в доме отца своего до тридцати лет. В это время ненавидящий добро враг рода человеческого внушил великому князю Иоанну Васильевичу ненависть к родному брату его, благоверному князю Андрею Васильевичу Угличскому и его сыновьям Иоанну и Дмитрию, И он повелел схватить их, наложить на них тяжкие оковы, свести в город Переяслав и заключить в темницу. После этого они были переведены сперва на Белое озеро, а потом в город Вологду, где заключены в оковах в темницу под крепкой охраной прожили много лет. Блаженный князь Иоанн Андреевич, отличаясь мудростью, утешал брата своего князя Дмитрия и говорил ему, «Брат, не скорби о том, что заключен в темницу и страдаешь от этих оков, Бог внушил дяде нашему государю, великому князю Иоанну Васильевичу, поступить так с нами для того, чтобы доставить пользу душам нашим, ибо через это Он сделал для нас невозможным заботиться о суете мира этого. Будем же молиться Господу Богу, чтобы Он послал нам милость Свою с радостью перенести во имя Его страдания наши и избавиться от вечных мучений». Приобрев таким образом успокоение и в страданиях и скорбь о грехах своих, святой князь пробыл в темнице и в тридцать два года. И наконец, сильно заболев, почувствовал близость кончины. Он призвал к себе из Пасского монастыря святого Димитрия игумена Мисаила и принял от него иноческое пострижение, причем ему дано было имя Игнатия. Радость и веселье наполнили душу блаженного князя. когда он облегся в ангельский чин. Причастившись при причистых тайн христовых, он осенил себя крестным знамением и представился вечные обители. Это произошло в девятнадцатый день месяца мая 1522 года. После смерти преподобного князя из тела его изошло благоухание, которое наполнило весь город. Тогда жители города приготовили к погребению тела его, Отнесли для погребения в монастырь преподобного отца Дмитрия Прилуцкого в храм Всемилостивейшего Спаса, и похоронили под алтарем близ Димитрия Чудотворца. На этом месте преподобные и до настоящего времени подают исцеление тем, кто приходит к ним с верою.